Эпизод 3. Эхо ссоры геологов прокатилось далеко по отрогам Талгата, и как всегда после неудач, люди начали громко высказывать своё неудовольствие. Одни видели причину всех бед в Катерине, некоторые в плохо разработанных маршрутах, третьи защищали непреклонность Катерины и надеялись найти оруднение промышленного значения. Григорий, объезжая на соловом и объекты работ, встретился в тот день с Пантелеем, Пантелей Фомич уехал на тяжело навьюченном рыжем Мерине в тайгу, к Разлюлюевке. Туда же вчера переехала вся его бригада с геологом Павлой Цыганкой. Остановив Мерина, Пантелей снял картуз, вытер мокрый лоб платком, пошарил пальцами в русой бородке и смял лицо в широкой улыбке. «Здравия желаю, племяж «Добрый день!» «Все нюхаешь, щупаешь?» «Нюхаю и щупаю». нттелей нахмурил лоб и спрятал улыбку так так закрываешь нашу статью думаю а какую же за место нас откроешь приреченскую а слыхал о селенке ты хватит али позаимствуешь у кого другого глаза пантеле заискрились недобрыми огоньками руки мяли в ладонях повод ну ты дядя эту песенку оставь Так-так, знамо дело. Только есть пословица. Хозяйство вести, не галифе трясти. Копейка прыгунья. Пристрой ее в деле не тем концом убыток. Да ведь тебя не учить. И ехидно скале белые зубы объяснил. А бывает и так, грешуха. Разгонят лошадей, удержу нет, мчаться Дух перехватывает, остановиться не могут. А тут ложок. «Хвать!» — и разнесло телегу в прах. «Хе-хе-хе-хе!» У Григория покраснели скулы, но он улыбнулся и сдержанно ответил. «Что же, бывает, дядя? Бывает. Но я думаю, при телега выдержит, а вот Толгатская трещит. Или вы плохо умеете ездить? Гоните, сломя голову, а толку нет!» Пантелей качнулся в седле, натянул повод — И, ухмыляясь, осторожно заметил. «Жадный ты, как я вижу, грешуха Ох, какой жадный! Тебе бы всю жизнь поднять вверх дном и Преречья, и Барени, и Саяны! А сила где? над брат, мерить не своим оршином, а общим, мирским сказал он и поставил перед своим носом указательный палец, как высочайшую точку своей мысли. «Ну-ну, дядя, говорить-то ты умеешь!» — хмуро промолвил Григорий. а вот в поисках твоей ловкости не вижу. Что же это, по мирскому аршину?» «Эх, как!» — Пантелей почесал в затылке. «Месторождение найдем! Гриша, найдем! Вот еду на Разлюлюевку! Ну, до свиданец!» И, поддав ногой Мерину под живот, проехал мимо. Григорий даже вспотел от разговора с дядей и долго еще ворчал себе под нос, пока не подъехал к третьей буровой вышке, возле которой чернела на фоне неба заматерелая старая сосна. Третья буровая возвышалась на высокой треноге. Бурение велось вращательным способом на большую глубину. Буровые трубы прошли несколько беднорудных горизонтов, но оруднение промышленного значения не было обнаружено. Григорий прошел к ветхому стану. Рабочие обедали в холщовых, ситцевых, просоленных потом рубахах Сидели они группами и поодиночке у чёрных котелков. — Здорово, работяги! — А, Григорий митрофанович, здравия вам! Проходите, садитесь с нами за компанию. — Спасибо, не голоден, — сказал Григорий, присаживаясь на логушку с водой. Обвёл глазами всех, спросил. — Ну, чем порадуете? Какой метр? Что нового? Все сразу заговорили, перебивая друг друга. — А чем радовать? Нечем. То и дело нечем, в холостую гоним. Тут прямо над говорить, прорыв, да, по чьей вине ухлопали пятьсот тысяч, али больше. Куда нам 500 Миллион. Что же это такое, а?» Григорий, покашливая, взглядывал то на одного, то на другого. «А что делать?» — спросил он. «Так вы же слыхать говорили», — напомнил кто-то со стороны. «Закрыть дело и конец. Разговорами дела не решают», — ответил Григорий. «Меньше говорить, меньше судить и редить, а работать. Никто не позволит нам вогнать в землю миллионы и умыть руки. Не позволит. Стыдно даже подумать». «Да ведь мы что?» — робко пояснил буровой мастер Харитонов-старший, чернобородый, гряжистый. «Начали вот двести двадцать седьмой метр, а все пусто. Порода тугая, гранит. Но они вроде ни заработку, ни почету», — пожаловался молодой рабочий, не взглянув на Григория. — Ничего, друзья, надо еще поработать. — А вот поясните, Григорий Митрофанович, ежели на фронте дивизия проиграет сражение по вине начальства? — Что бывает начальству? — спросил кто-то из темного угла стана. Щуря глаза, Григорий посмотрел в тот угол и не успел ответить, как прогремел молодой голос Харитонова-младшего. — Гонят такое начальство, вот что бывает. И, хлопнув ладонью о ладонь, пояснил. Давно пора ю нам провести такую чистку. Не лидво жмёт, ни отдыху, ни передыху. А толк где? Мне и так намедни дочурка сказала: "А что говорит тата, если вы землю насквозь пробурить? Тогда куда, говорит, выйдут трубы в Америку или в Африку?" Ха-ха-ха-ха. Ай верно, братцы, как бы землю пробурить. И перебивая друг друга, заговорили, что нечего сидеть, а надо бурить, и бурить. что под лежачий камень вода не течет, Григорий сидел у костра, широко расставив ноги, сцепив руки между коленями, напряженно думая. А может быть, Катерина все-таки права? Или промышленных запасов руды в отрогах толга -то нет? Но что делать? Свернуть поиски? Взвалить всю ответственность за провал работ на Катерину, Новоселова и других геологов? Но и они не виноваты. Такова судьба геологов Не всегда им сопутствует удача. Кажется, вот только что вчера держал нитку в руках, а сегодня ее нет. И попробуй найди клубок, от которого эта нитка оторвалась.